Глава 12 Ночь в прельях была полна жизни. Раздавались голоса ночных птиц, где-то в лесу трещали ветки, под копытами или лапами зверей. Наскоро поужинав, я забралась в телегу и закуталась в одеяло. Дно повозки было выслано свежим сеном, устроившись поудобнее прикрыла глаза, пытаясь уснуть. Генри и Рэй улеглись под телегой, тихо о чем-то разговаривая. А наши проводники заняли место у костра. Глаза слепались после долгого дня, но неясная тревога мешала уснуть. Ворочаясь сбоку, на бок прислушивалась к ночным звукам. Сквозь борта телеги можно было разглядеть лес, наблюдать за мирным покачиванием листьев. Вскоре я начала засыпать, как вдруг неясное движение привлекло мое внимание. Я подползла поближе к борту, чтобы не заметили снаружи, и замерла, всматриваясь в чащу. Время шло. Но ничего не происходило, и я уже списала все на разыгравшееся воображение, когда за ближайшим деревом зашевелилась смутная тень. Зверь не решился бы подойти близко к людям. Напрягая до рези глаза, всматривалась в темноту леса. Нет, и я не ошиблась. Там явно кто-то был, и не один, хотя ни единого шороха не донеслось до моего слуха. Вспомнила о рассказах про банды индейцев, что орудуют по дорогам на пограничье. И хотела уже крикнуть Бобу, но что-то меня удержало. Стараясь не шуметь, поползла к тому месту, где под телегой спал Генри. Отыскала длинный прутик, просунула его сквозь доски и начала тыкать ими брата, надеясь, что тот проснется. Звать его побоялась, вдруг услышат мой шепот. Под телегой показалась голова Рэя. «Мисс, что случилось?» – шепотом спросил он. «В лесу!» – тихо ответила я. Рэй кивнула и исчез. Под телегой послышался неясный шорох, наверное, разбудил Генри. Замерла, вглядываясь в ночь. Наши проводники не подавали никаких признаков жизни. Вдруг их уже зарезали, похолодев, подумала я. В мыслях мелькали картинки всяких ужасов, виденные когда-то в кино. Кожа покрылась противными мурашками. Минуты тянулись мучительно долго, давая простор моей буйной фантазии. Когда нервы уже были на пределе... Из леса вдруг раздались вопли, от которых я подпрыгнула в своей телеге. И на поляне показалось около десяти индейцев, стремительно кинувшиеся к спящим людям. Зарылась все сено, не зная, что предпринять. Костер возле проводников еще догорал, давая немного света. И сквозь борта телеги стало видно, как Боб поднялся навстречу индейцев, указав на нас. Прятаться больше не было смысла. Я соскочила с телеги, выхватив нож, хотя слабо представляла, как им защититься. Подобное оружие всю жизнь применяла лишь в мирных целях. Вот хлеба индейцам нарезать запросто смогу, а в живого человека тыкать. Поднимется ли рука? Генри и Ре не было внизу. Я присела, оглядываясь. «Миис!» — послышался шепот за спиной. Обернувшись, увидела Уитакера, успевшего запрячь лошадь в дрожке. Как ему это удалось? Время медлилось, словно в кино. Казалось, прошло четверть часа, хотя на самом деле все заняло не более минуты. И я кинулась, согнувшись три погибели, к дрожкам. Генри безмолвно подхватил меня, помогая забраться, запрыгнул следом, и когда рассыпавшиеся по лагерю индейцы почти настигли нас, над долиной прозвучал оглушительный крик Рея, подстегивающего лошадь. «Пошла!» – засвистел в воздухе хлыст, и кобылка, точно ошпаренная, припустила, не разбирая дороги. Сзади раздалось и люлюканье, а потом и стук копыт. Генри высунулся из повозки, и тут же прогремел звук выстрела. Пуля черкнула по боку экипажа, чуть не задев брата. «Напал!» — крикнул Рей. «Не высовывайтесь! Прорвемся к границе, считай спасены!» Не знаю, как дрожки выдержали эту гонку. Повозка подпрыгивала на кочках, заваливалась сбоку-набок, но мчала вперед. Выстрелы зазвучали чаще, однако потом индейцы сменили тактику. Скорее всего, зарядов у них было не так много, и чуть погодя над нашими головами запели стрелы. Та маленькая фора, что нам удалось вырвать вначале, закончилась. Копыта лошадей застучали по бокам от дрожек и один из индейцев попытался забраться в повозку. Генри, рискуя каждую секунду вывалиться, подскочил к нему и ударил в лицо, вытолкнув нападавшего из дрожек. Индеец вопя покатился по земле, и на него налетела чья-то лошадь, запнувшись и перекувыркнувшись через голову, подминая под собой всадника. Животное кричало от боли, вместе с ним вопили и люди. Наша лошадка, закусив у дела, рванула вперед, подгоняемая страхом, и все заплясало у меня перед глазами. Я вцепилась в лавку, пытаясь удержаться. Стреляй, послышался голос Боба. Цель в лошадь. Рэй, правил, умело, но нас было трое в повозке, однако былка не могла тягаться со скакунами, на которых догоняли садники. Нас зажимали в кольцо. Ехавший первый индеец почти вплотную прижался к нашей лошади, стараясь то ли перебраться ей на спину, то ли схватить под узцы. Генри метнул в него топориком, попав по плечу обухом. Скрик, и рука повисла плетью. Лошадь всадника метнулась в бок, унося его в сторону леса. «Держи их!» Боб руководил погоней, подстегивая остальных. «С нашей лошади хлопьями летела пена». Бедное животное задыхалось от стремительного галопа. Долго она не протянет. Я выхватила сумку и начала швырять в догонявших нас индейцев и проводников, чем попало. Кому-то прилетело в лицо мешком крупы, чья-то лошадь встала на дыбы из-за попавшей в морду тыквы, что-то просто падало под ноги бандитам. Замахнувшись еще каким-то свертком, прицелилась в Боба, только грудь вдруг прошила острая боль. Вскрикнув, начала заваливаться назад, и если бы Генри не поймал меня, выпало бы на землю под копыта взмыленных лошадей. «Мэрит!» — брат усадил меня на пол. «Держись!» — по животу потекла теплая кровь, и мной овладело странное оцепенение. Боль от ударов об повозку и отноющей раны притупилась. Перед глазами, бешеными светлячками плясали звезды, а потом повозка накренилась, зависла на несколько секунд в воздухе и начала со скрипом заваливаться на бок. Отчаянно заржала лошадь, крики слились в один сплошной гул, и меня выкинуло из дрожек. Удар об землю отозвался вспышкой новой боли, и сознание заволокло тьмой. Идем, худ раздался надо мной низкий с рычащими нотками голос. Пелена, окутывающая мой воспалённый мозг, не желала отступать. Я слышала, что происходит вокруг, но не в силах было даже открыть глаза. «Оставь, Эллон, она умрёт! Молчи, Ньё Саута, дай нам пройти!» Ворчание за спиной на незнакомом мне языке. Потом мерное покачивание. Кто-то нёс меня на руках. Кто-то сильный, с мощной грудью, которой я прижала щекой. Послышался мужской голос, что-то объясняющее моему насильщику. Наверное, нас поймали, и теперь меня тащат к индейцам. Они убили сразу, потому что не смогли отыскать деньги. Тьма, на время отпустившая меня из своих объятий, снова вернулась, приглушив все звуки. Очнувшись, я прислушалась, пытаясь понять, где очутилась. Тишина, потом приглушенный говор. Меня положили в каком-то помещении. Слабость не давала даже пошевельнуться. Боли больше не было. Хорошо это или плохо? Может, я умираю или уже умерла? И тут грудь прошила от невыносимой рези, выдрав крик из моего пересохшего горла. «Тише, девочка, тише!» раздался голос над головой, и чьи-то руки прижали меня к ложу. «Сейчас все закончится!» В этот момент я увидела над собой склоненного старика. Моё тело точно раздвоилось. Оглядевшись, поняла, что сижу в старом маленьком шалаше, в котором горел костерок. Дым от него уходил в отверстие сверху. Я была рядом со своим телом и с удивлением рассматривала старое измождённое лицо. Вот какое я стала. Одежду с меня сняли, прикрыв покрывалом. На груди виднелась плотная тканевая повязка. «Как интересно умирать!» — мелькнула у меня мысль. Моё внимание привлёк старик, что-то вливающий в рот. «Так, девочка, так!» Я понимала его. И тут шаман поднял глаза, глядя точно на меня. Или мой дух. «Ты пришла, дитя чужого мира. Медведь привёл тебя. Ты меня видишь?» Старик серьёзно кивнул. По бокам от лица качнулись косички, в которых были вплетены странные украшения. Словно издали раздался звериный рев, и воздух завибрировал. Шаман обернулся на звук и, взяв в ладони деревянную чашу, сделал несколько больших глотков. Поставив посуду на пол, он положил руки мне на грудь и тихо заговорил странным речитативом. Рев зверя раздался совсем рядом, и сквозь стены шатра, медленно ступая, вошел огромный полупрозрачный медведь. «Он приблизился ко мне» обнюхал и рыкнул, качнув головой, а потом лег рядом с моим телом, заняв почти все пространство. Речь индейца оборвалась. Старик прикрыл усталые глаза и опустил голову. В тот же момент его точная призрачная копия появилась рядом со мной. Я долго ждал тебя, дочь чужого мира. Медведь привел тебя ко мне. Наши звери уходят, и скоро их не останется совсем. Верни их. «Я дал тебе нашу речь и моего зверя. Он поведет тебя дальше. Скажи Эллану, и я принимаю его в племя. Пусть учит тебя. Имя тебе Найла, так скажешь. Ты прошла по звездам, потому что я звал преемника. Верни наших зверей. Я все сказал». Дух старика расставил точно дымка. Тело же тяжело завалилось на бок. Медведь встал, обернулся ко мне и со всего маху ударил огромной лапой.